Комиссар Каргополов спешил. Он очень спешил, пользуясь отсутствием капитана Ухаздвигова. Сейчас или никогда надо вырвать из утроп Харунжевой проститутки Юсковой нужные показания и совсем досье выехать самому в Омск, чтобы там схватили тепленьким резидента ВЧК. Надо спешить, спешить. Лаппа, конечно, поможет произвести дознание сообщников резидента ВЧК на высшем уровне. В тюрьме у Фейвера имеются надежные мастера для допросов большевиков. Жаль, что Каргополову не удалось произвести в покойнике капитана еще в апреле мае прошлого года. Тогда он, Каргополов, будучи начальником политического отдела, напал на верный след Изобличение капитана Ухоздвигова. — Я сдеру с него шкуру француза и большевика, — накручивал Каргополов. — На этот раз пуля ему будет обеспечена. Новокрищенов написал, что на Северном фронте восстание дивизии 17 корпуса и двух полков в Петрограде, как и сводного в Гатчине, сорвано было в ВЧК. поскольку в Обскове и Петрограде схвачены были видные офицеры подпольного союза. И это все работа капитана Ухоздвигова. И ни одного капитана. Погатчине Харунжи Лебедь, председатель полкового комитета, в женском батальоне Юскова. Вошел прапорщик. Казаки в приемной. Где штабс-капитан? Сейчас будет. Надежные казаки. Урядник Сазонов, урядник Хорошаев и Казак Зубов. А вот и штабс-капитан Хвостов. Моложавый, бравый князь, белолицый, Холиной, с тонко подбритыми усиками. Вы, князь, помнится мне, поклонник талантов разведчика-капитана Ухоздвигова. Не отрицаю, господин комиссар. Ну, а вы знаете, кому служит разведчик Ухоздвигов? Не знаете. Потому я и вынужден отстранить вас от работы в комиссариате. Немедленно сдайте дела подполковнику Свищеву. Слушаюсь, господин комиссар, но должен сказать, говорить будете в другом месте, князь, и при других обстоятельствах. Если вы не являетесь агентом резидента ВЧК, вас выпустят». Но сейчас я вынужден арестовать вас на время следствия. Прошу сдать оружие. Это произвол, господин комиссар, без разговоров. Здесь контрразведка, милостивый государь, а не богодельня для выродившихся отпрысков князей. Теперь вы убедились, господин прокурор, какую сеть заговора сплел у меня в комиссариате ухоздвигов. Я окружен его агентурой. связан по рукам и ногам. Подпольный комитет большевиков нагло работает в городе, выпускает листовки, имеется подпольная типография, а весь мой аппарат бездействует. Штабс-капитан Хвостов, любимчик капитана, таскается за юбками. Каково, а? Сергей Сергеевич, я как прокурор Разделяю ваше возмущение и сочувствую. Но мне нужны улики, доказательства, факты. Факты? А это разве вам не факт? Пожалуйста. Каргополов достал из стола и сунул поднос прокурору листовку подпольного комитета. Оперативно работают большевики. Товарищи! при царском самодержавии мучили и убивали людей, но таких чудовищно гнусных преступлений, какие сейчас творятся на наших глазах, еще не видывала история. Это нечто такое гадкое, беспредельно мерзкое, что не поддается никакому описанию. Нет слов на человеческом языке, чтобы передать всю бездну утонченных мук над товарищами, захваченными в низовьях Енисея. Всю дорогу над ними измывалась пьяная орда белоказаков и офицеров Дальчевского. Были насмерть замучены Марковский, Лебедева, Печерский и ряд других товарищей. Но палачам мало этих жертв. За городом найдено несколько товарищей, изрубленных шашками, с кусками мяса вместо лица. У одной женщины отрезаны груди, распор от живот. В тюрьме пир сатаны, кровавое вакханалие. Арестованных раздели до нога, били нагайками, прикладами, каблуками. В результате несколько человек мертвых. Без всякой одежды их загнали в колорифер, но и там избиения не прекращаются. Приходят и вымещают злобу на безоружных людях все, кому не лень. Но недолго продлится торжество буржуазии и ее прихвостей. За моря крови, за все пытки и муки они ответят старицей перед судом рабочих и крестьян очень скоро, гораздо скорее, чем они могут ожидать. Вечная память мученикам. «Проклятие убийцам! Долой правительство палачей!» Красноярский комитет коммунистов-большевиков. Слышно было к дому губернского комиссара. Подошел автомобиль. Прокурор Лаппа выглянул в окно. «Управляющий губернии приехал с кем-то», — сообщил он, присмотревшись. Уточнил. «Коротковский. А ему-то что здесь нужно?» Лапа моментально убрал пистолет в кобуру, вернул листовку Каргополову и предупредил комиссара. «Не спешите, Сергей Сергеевич, Борис Геннадьевич терпеть не может недоказуемых арестов. Надо хорошо аргументировать. Я вас полностью поддерживаю в данной операции, но надо говорить спокойно, убедительно. Мы должны действовать решительно, в конце концов. Вы же прокурор». взвизгнул каргополов разумеется сергей сергеевич басил лаппо чувствую себя не вполне уверенным вы имеете главные доказательства письмо генерала новокрещенного показания сотника Балагова, есаула потылицина и мещанина подшивалова есть еще особый свидетель напомнил каргополов член полкового комитета сводного сибирского полка Старший урядник Сазонов. Ну, а главное доказательства мы получим в ближайшие три дня. Ной тылом руки вытер вспотевший лоб. Так вот, кто еще выступает свидетелем его разоблачения. Вихлючий комитетчик Сазонов. У жирной свиньи нету никаких других доказательств. И он, Каргополов, с прокурором Лаппо, будут вытягивать нужные показания из самого Ноя и Евдокии Лизаровны. Дуня, понятно, не сдержит страшных пыток и может подписать любые протоколы. Тем временем управляющий губернией Лепунов и подполковник Коротковский прибыли в контрразведку по чрезвычайному делу. Только что получен пакет из Омска. Постановлением, управляющего военными делами Сибирского правительства и решением Кабинета министров, подполковник Каргополов снят с должности губернского комиссара. Коротковский назначен губернским комиссаром, сам полковник Липунов назначен начальником гарнизона, а на его место утвержден Троицкий. Поднимаясь по лестнице, засланной ковровой дорожкой, Липунов сказал. «Все это как гром с ясного неба. Здорово же разделался с ним капитан. Уму непостижимо. Считаю, что вовремя убрали эту сволочь в конце концов». Коротковский закурил папиросу и угостил Липунова. «Одного не понимаю. Где капитан мог достать документы...» жандармских архивов по Петербургу. Он вам ничего не говорил, Борис Геннадьевич? Такие люди, Григорий Пантелемонович, как капитан Ухоздвигов, для меня абракадабра. Доктор Прутов сказал, что в следственную комиссию капитан доставил бывшего жандармского шпика, протодиакона собора Пискунова, а документы жандармских архивов капитана взял на квартире у самого Каргополова, когда тот двое суток сидел в тюрьме. Но, Борис Геннадьевич, почему капитан в вагоне Гайда настоял оставить губернским комиссаром Каргополова? — Тут ларчик просто открывается, — ответил Липунов. Очевидно, Кирилл Иннокентьевич готовился уничтожить его на уровне правительства. Ну, а относительно меня постарался, понятно, сам доктор Прутов. Адвокат Троицкий для него во всех отношениях фигура более подходящая для управляющего губернии. Покурив на лестнице, полковники вошли в обширную приемную, где застали офицеров трех казаков и в уединении в углу на стуле Евдокию Елизаровну Юскову ту самую. Дуня не растерялась и на этот раз. «Господин полковник», — обратилась она к Липунову, — «за ради бога спасите! Арестовал меня господин комиссар как агента ВЧК. Да разве я зналась с ВЧК?» «Успокойтесь, госпожа Юскова, разберемся», — ответил Дуня Липунов и первым прошел в кабинет за двойными дверями за ним Коротковский. Каргополов носился по кабинету, Пузом вперед, приземистой, толстоногий, раскрасневшийся и до невозможности воинственный. Увидев Ляпунова и Коротковского, без всякой подготовки шарахнул. В моем комиссариате заговор раскрыт. Заговор. Мною и прокурором приняты экстренные меры. Схвачен один из главных агентов резидента ВЧК. Вот он, полюбуйтесь». Показал он на хорунжего лебеде. Полностью раскололся, сволочь. В раке то отмел ной. Сами придумали резидента и агентов, и господ полковников пужаете. Молчать, красная шкура, взвыл Каргопулов, памятуя о главном, запугать да икоты управляющего губернии. Чем больше нагнать на него страху, тем вернее заполучить право провести следствие, как Бог на душу положит. Но полковник Липунов не испугался на этот раз. «Господин Каргополов», — спокойно начал он, — «мы прибыли к вам для выполнения чрезвычайного решения правительства и уполномоченно зачитать приказ военного министра Гришина Алмазова, Каргополов повернулся к прапорщику. — Приказываю под усиленным конвоем увезти в тюрьму арестованного Харунжева-Лебедя, агента ВЧК, его сообщников Юскову и Хвостова, каждого из них водворить в одиночные камеры. — Приказ отменяю, — круто оборвал Липунов. — Прошу не вмешиваться в сферу моей деятельности, — вздулся Каргополов. «Успокойтесь, господин Каргополов. Сегодня вы сняты с должности губернского комиссара и лишены звания подполковника», — объявил Липунов, раскрывая папку. «Имеется на этот счет указание кабинета министров правительства. Мы вас ознакомим». И зачитал приказ. Каргополов на некоторое время онемел, тупо уставившись на Липунова. Он снят с должности, лишён звания подполковника, быть того не может. Господин прокурор сурово спросил Лепунов у Лаппо: "Как вы могли допустить подобный произвол в комиссариате?" Огромный Лаппо поднялся, отошел от стола, поспешно ретировался. У губернского комиссара имелись изобличающие документы на Харунже в Лебеде. Я, как прокурор, вы помогали Каргополову добыть эти данные. Мы вынуждены будем поставить об этом в известность министра юстиции господин Лапо. Освободите сейчас же госпожу Юскову. Штабс-капитан Хвостов обратился к Липунову с жалобой на распоясавшегося Каргополова и попросил передать его офицерскому суду честь за оскорбление. Успокойтесь, князь. Приказом военного министра вы произведены в подполковники и назначены начальником политического отдела. Губернским комиссаром утвержден Григорий Пантелеимонович Коротковский. Поверженный Каргополов едва доплелся до кресла и не сел, а плюхнулся на него, а савела, уставившись на Липунова и Коротковского. Он, Каргополов... «Уничтожен! Уничтожен!» «Сдайте оружие, господин Каргополов», — приказал Лепунов. Коротковские Хвостов зашли с двух сторон и без единого слова взяли из ящика стола пистолет и отстегнули от пояса наган, да еще из кармана брюк вытащили пачку денег, неизвестно как перекочевавшую туда, из стола. Каргополов схватил Хвостова за руку. «Не смейте!» Это что, те деньги, которые вы обещали Исаулу Патылицыну за намеченные вам жертвы? – Спросил Хвостов и Клепунова. Господин полковник, как стало известно, Каргополов обещал Есаулу Патылицыну по 500 рублей за голову каждого убитого при этапировании. Было намечено уничтожить 17 арестованных, убито 11 тридцать тяжелом состоянии. «Ложь! Ложь инсинуации инсинуация!» — завизжал Каргополов. «Кровавую расправу спровоцировал Харульжий Лебедь. Вот это сволочь! Чтобы вызвать недовольство народа!» «Хватит, Каргополов!» — остановил Липунов. «Натворили вы дел! И не только сегодня, но и 19 июня». Сегодня вы будете находиться под домашним арестом. Каргополов обмяк в кресле ссутулился и уставившись взглядом в пустой ящик стола, повержен и уничтожен. Вы еще пожалеете, господа, пожалеете. Бормотал он, покачивая лысой головой. Убит протодьякон собора? Если бы он не был убит, протодьякон Пискунов? спросил Лепунов. Не беспокойтесь, протодиакон жив и давал показания Следственной комиссии в Омске по расследованию вашей деятельности в жандармерии Красноярска и Петербурга за 1903-16 годы. Документы жандармских архивов предоставлены Следственной комиссии капитаном Ухоздвиговым. Он меня ограбил. Ограбил, беспомощно бормотал Каргополов. Зарезал. Зарезал подлый предатель Отечества. Еще во Франции он продал Россию. Это мне совершенно точно известно, господа. Дайте мне три дня. Всего три дня я раскрою всю сеть. Это могу сделать только я. Харунжий, не принимавший участия в разговоре, тихо вышел из-за стола, спросил, может ли он считать себя свободным. Безусловно, разрешил Липунов. Но прошу не разглашать о том, что здесь произошло. Возьмите, пожалуйста, свое оружие и документы. А деньги? Конечно, и деньги. Вы пожалеете, господа. Попомните меня. Попомните. Только я мог раскрыть и обезвредить красного дьявола во французском мундире. Только один я. Я шел по верному следу. Дайте же мне три дня. Успокойтесь, Сергей Сергеевич. — попросил Липунов. — Мы же не собираемся вас убивать. Вы назначены начальником милиции в Туруханский туземный округ. И в ближайшие дни вас приказано туда припроводить. Там у вас достаточно будет времени для размышлений. Князь Хвостов позвал из приемной трех офицеров, чтобы помогли доставить Каргополова на его квартиру. Коротковский, не теряя времени, приступил к исполнению обязанностей губернского комиссара. Ной взял свою шашку, поправил ремень с кольтом в кобуре и даже про письмо сестренки не забыл. Хвостов отыскал письмо в папке, отдал, и, воспользовавшись моментом, изорвал в клочья протоколы допросов, в том числе на самого себя, и бросил в корзину. «Не беспокойтесь, Ной Васильевич, все будет в порядке. Слово князя!» Ной попрощался с князем и полковниками. «Но что же с самим Кириллом Иннокентьевичем?» – спросил князь. «Капитану Ухоздвигов за доблестную службу и проявленную самоотверженность по предотвращению офицерского мятежа, организованного Каргополовым 19 июня, пожалован в подполковники». и отозван правительством для работы по специальному заданию. Полковник Розенов произведен в генерал-майоры и рекомендован правительством на пост наказного атамана Енисейского войска, утверждение которого должно состояться на общевойсковом кругу 10 августа. Слава Богу! Отлегли страхи у князя Хвостова. Но это еще не все. Чехословацкий национальный совет удостоил капитана Гайду чином полковника, и более того, имеется сведения, что через месяц-полтора Гайда получит производство в генерал-майоры. Завидев Харунжева, офицеры в приемные повскакивали. От прокурора Лапа им стало известно, что губернский комиссар, подполковник Каргополов, Снят с должности и разжалован, а гачинский конь рыжий на копытах не повязан. Окинув испепеляющим оком каждого из офицеров, Ной уперся взглядом в тщедушного Сазонова, подошел к нему и молча взял обеими руками за ремни и поднял. — За ради бога! — за ради бога, Ной Васильевич! — забормотал Сазонов. Стиснув зубы, Ной потащил за собой Сазонова вниз по лестнице, выволок на парадное крыльцо, зыркнул глазами справа налево и тем же манером потащил в ограду. Ярости и бешенство распирали Ноя до такой степени, что он и сам не знал, какой мерой воздаст вихлючему комитетчику за его предательство. Убить — убить мало гада. ведь наказал женой капитану хоздвигов проследить за сазоновым и в крайнем случае убрать а он ной проявил милосердие хотя и догадывался что сазонов дал на него и капитана показания в контрразведке сазонов всеми святыми и богом просил помиловать его он ни в чем не виноват каргополов стращал его смертной казнь молчать стерва — Где твой конь? — В той ограде, — ответил Сазонов. — Там все кони. Раздувая ноздри, но чуток подумал. — К чему еще конь? Он его так утащит за собой ко всем чертям. — Ну, падла! до да чего же мерзким бывает человек? Не подоспей правительственного указа, ему Ною не видать бы белого света из-за этого вот предателя. Если его оставить в живых, новый губернский комиссар, Коротковский, хотя и тихий, будто подполковник, но непременно потребует от Сазонова подтверждения показаний, данных Каргополову. Ему оказать милосердие, а себе виселиться, но не отгад. Одна есть мера. — Следуй за мной, — рявкнул Ной. — Теперь ты мне обскажешь без вихляния. каким ты показал себя гад в гатчине, дезертировал, падла, и других утащил за собой в самый ответственный момент. Или того мало тебе? Замолкни, чтобы ни звука по пути следования городом. Упреждаю. Вот теперь урядник Сазонов окончательно понял, что перед ним все тот же харун Желебедь, суровый и жестокий, председатель полкового комитета сводного сибирского полка.